Керен Нантар. Я краем глаза отслеживал перемещение Ирины по комнате. Всё же мне нереально повезло, что меня нашла женщина с ребёнком, а не тут много вариантов, кому мне не хотелось бы угодить в таком плачевном состоянии, как сейчас. Память упорно не возвращалась, но по смутным ощущениям мой мир опасен и населён существами, которые являются потенциальной угрозой. И ещё возникала уверенность, которую я не мог пока ничем подтвердить, что он не здесь. Не бывает ведь такого, чтобы не узнавать совсем ничего, даже при потере памяти, амнезии, как назвали моё временное, надеюсь, состояние, моей неожиданной спасительницы. Пришёл вчера в себя голым, закутанным в какое-то покрывало Босым в снегу, с ранами, как там оказался, неведомо, где я вообще неизвестно, но больше всего пугало то, что не удавалось вспомнить ничего о себе самом, ни имени, ни статуса, ни положения, а ещё не отзывался дар. Какой-то дар. Понять бы ещё что это, но я твёрдо знал, что умею управлять, чем-то умею. Ужасное ощущение острой уязвимости. Впрочем, о своём вчерашнем состоянии сегодня не сразу удалось вспомнить. Проснулся утром, общался с добродушным ребёнком, осматривался и никак не мог сообразить, как я тут очутился, и кто эти хорошенькая девчушка и молодая красивая женщина с уставшим лицом и тенями под глазами. Приятная семейка оказалась. Сам не ожидал но удивительно быстро проникся симпатией и к смешной Полине, сияющей дырками между зубов, и к сдержанной Ирине, которая явно побаивалась меня и держалась на стороже, но при этом помогала. Я оценил. Рискнула ведь, подобрала на улице неизвестного раненого мужика, привела в свой дом, оказала помощь, такое не забывается. И я непременно отблагодарю, как только смогу. Надо что-то делать, вернуть в воспоминании свою личность. Кто же я? Как тут ощутился? И тут это где? И где мой дом? Дядя, мы уходим за добычей. Заглянула в комнату поля. Ты без нас не скучай. Посмотри пока телевизор, запомнил, как пользоваться пультом. Девочка уже была одета в тёплую зимнюю одежду, и из подвязанной шапки выбивались лишь несколько прядок волос. Запомнил. Я показал ей чёрную продолговатую коробочку с кучей кнопок. Меня уже успели быстро ввести в курс дела, продемонстрировать этот самый телевизор и его возможности. Мы постараемся не слишком долго, за спиной Полины встала Ира. Если будут звонить в дверь или по телефону, не подходи. Я пожал плечами, что такое телефон, они мне объяснить не успели. Через секунду забрянчали ключи, щелкнул дверной замок. Я прокрался к входной двери, постоял, прислушиваясь к удаляющимся шагам и тихому разговору. Разобрать слова не удалось. Проверил дверь заперта. Замки неудачные для того, кто остаётся в жилище. Изнутри тоже запираться только на ключ, нет защёлки или барашка. Ладно, подождём. А пока исследуем место, где я чутился, надо осмотреться и знать, к чему быть готовым. Быстрый осмотр шкафов, ящиков, тумб. Я не искал чего-то конкретного, не ворошил и не перекладывал вещи, только визуальный осмотр. Женская и детская одежда, книги, взрослые и детские. Последние опознал по ярким разноцветным картинкам, красивые. Я таких раньше не видел. В рисунки явно выполнены рукой Полины, краски, поделки из цветной пластичной массы, немного украшений, весёлые, яркие из неизвестного материала для девочки, недорогие, скромные из серебра Ирине, небогато. А ведь Ира очень красивая женщина, за ней наверняка пытаются ухаживать многие мужчины, от чего же не вышла замуж повторно? И кто тут неудачник? Отец Полины Не слишком-то хорошее мнение о нём складывается, по сдержанным фразам Иры и обиженным Полины. Девчушка отца явно не любит, плохо знает и не хочет с ним общаться, редко появляется, избегает их. Мужских вещей не было ни одной во всяком случае на виду. В сложенных стопках я не рылся. Потом я долго стоял у окон и изучал открывающийся вид. Многоэтажные дома с огромным количеством окон. Если все эти многоэтажные строения состоят из таких же маленьких отдельных жилищ, как то, в котором я сейчас нахожусь, то сколько же семей там проживает? Окна большие, непривычно и открываются странно. Уже проверил, уверен, таких я раньше никогда не видел. Не помню, но твёрдо знаю, в моём доме окно точно меньше по размеру и другие. Мой дом. Хм. А вот тут-то уже ощущения странные. Я ведь где-то жил, что-то очень большое, просторное, с коридорами и анфиладами, но мой дом был не лично моим. Я жил у кого-то. У кого? На службе. У кого я служил и кем? Я потёр затылок, потом лоб. От напряжённых мыслей разболелась голова, особенно в том месте, где утром нащупал засохшую кровь и остатки какого-то лекарства. Вот ведь у гора сдела меня. Столько столетий живу, ни разу не попадал в стоп. Сколько сколько я живу, но нет. Сколько ни не напрягал память, пытаясь ещё хоть что-то вспомнить, не удалось. Ладно. Придётся принять как факт, восстановиться быстро не удастся. Что ж, по гостим. И надо подумать, чем мне пока заняться и как зарабатывать на жизнь. Не сидеть же на шее у женщины, в одиночку воспитывающей ребёнка. Не так уж богаты они, не бедствуют, но вовсе не купаются в роскоши. Ирина. Возвращались домой мы нагруженные, словно два ослика. ля честно взяла на себя часть пакетов, аргументируя: "Да ладно тебе, мам, я уже большая. К тому же, это я уговорила тебя подобрать дядю Козла. Ты бы сама ни за что не решилась. Вы взрослые мамы такие трусишки, а вы маленькие девочки такие смельчаки. Конечно, мы, когда с Викой в куклы играем, наши дочки, знаешь, как много чего могут. Ого-го! Они даже с парашютом прыгали. Откуда?" «Со шкафа, конечно!» Ольга Викторовна только потом ругалась. Димка сшиб оттуда рулоны метродических материалов. Методических материалов. «А при чем тут Димка? Вы же с Викой играли». «Так он пилотом был. Ты чего, мам? Нашим дочкам ведь нужно было сначала подняться в небо, чтобы спрыгнуть на парашютах». «Ах, вот оно что!» Я со смешком покосилась на дочурку. «Не подумала». Да это ничего. Взрослые всегда тормозят. И вот этот наш Иннопришеленец. Как, как? Это что ещё за слово? Ну, мам, как при динозаврах живёшь? Ты чего? Только совсем уж отсталые люди, которые не следят за роликами, не в курсе, кто такие иннопришельенцы. Так я из тех самых отсталых, когда бы мне следить за этими твоими роликами? Мам, не путай меня. Так вот, Наш Инна-пришеленец тоже тормознутый, видела, как он медленно соображает. Это потому, что его по голове ударили. Вот-вот. Я и говорю: "Стокнутый в голову Инна-пришеленец". Ага. Я всё же не выдержала и рассмеялась. Современные дети это нечто. Наконец мы добрались до квартиры. Я сгрузила пакеты на пол, долго искала в рюкзаке ключи. Потом открыла, переступила порог и замерла. Горло перехватило, я даже пискнуть не смогла. Прямо напротив входной двери, замерв в боевой стойке с кухонным ножом в руке, наш гость. Мы секунду смотрели глаза в глаза. После чего он перетёк в обычную расслабленную позу и тут подала голос Полина. Ну, видишь, я же говорила, что он стукнутый в голову и на пришеленец. К тому же голодный. «А ты мне не верила?» «Смотри, мам, он встречает с ножом для мяса». «Дядя козел, а ты готовить хорошо умеешь? Мы специально для тебя купили говядины». «Мама говорит, она для раненых полезна из-за геморглобина». «Гемоглобина». Машинально исправила я и оттянула на шее шарф. Голос вернулся, но бросила в жар от внезапного испуга. «Не знаю». Задумчиво повертел в руке нож мужчина, не уверен. Не можешь, научим. Не хочешь, заставим. Так папина новая невеста мне говорила, когда я была у них в гостях. И чему она пыталась тебя научить? Напряглась я, скидываясь. Если мой бывший со своей новой обижали Полю, я её больше не отпущу к отцу. Пол мыть. Я ей говорила, что мне тяжело швабру, она длинная. «Дочка еще что-то говорила, а я украдко и перевела дыхание. Это ладно, не страшно, а то уж я вообразила, бог знает что». «Могу ли я чем-то помочь?» — прозвучал вопрос. «Эти пакеты на кухню, те, что у Полины в комнату, там одежда для вас... тебя». Кивнув, рогатый гость легко подхватил все те сумки и пакеты, которые я еле дотащила, отнес на кухню... и поставил на пол у стола. Вернулся, также не напрягаясь, подцепил те, что с одеждой и обувью, и отнёс в комнату. Здоровинный мужик всё же, 2 м живой массы, мышцы, мускулы, ручище на жищи, плечище. Именно про таких, вероятно, в старину говорили, касаясь ожень в плечах. В общем, знатного мордоворота мы с поля и приютили. Вот вы бы мой бывший муженёк увидел рядом со мной такую гору тестостерона, сам-то смарчок мерзопакостный и характер такой же уродский. И как только я умудрилась по юности и по дурости с ним связаться, до сих пор не понимаю. И ведь не слушала ничьих советов, ни родителей, ни подруги, мне были не указ. Я ж сама, вот сама и расчу теперь дочь. Счастье, что полька внешне на него совсем не похожа. Моя порода, что к слову тоже служила поводом для скандалов. Почему она на меня совсем не похожа? Нагуляла, да. Вспомнила я бывшего мужа, и меня ж передёрнуло всё. Чур меня, чур. Могла бы вообще бы переехала в другой город, в страну, континент, планету, лишь бы не встречаться с ним больше никогда. Только сейчас перестал мне нервы трепать, как новую подругу себе завёл, за что ей низкий поклон. Пусть она теперь его терпит. Может, меня с полей в покое наконец этот козёл оставит навсегда. Что-то не так? Прозвучавший вопрос застал меня врасплох. Я вам настолько неприятен? Нет, дядя. Это мама вспомнила моего папу, не дала мне ответить, дочь. Она уже разделась, разулась и прошмыгнула в комнату. У мамы всегда такое лицо становится, когда она вспоминает его или по телефону с ним разговаривает. Вот как повернулся к ней наш безымянный гость. Э что же, всё так плохо? Папа неприятный, дипломатично отозвалась она. Он нас обижает, бьёт. Нет, но он злой и гадкий, и всё время плохо о маме говорит. Я поджала губы, но промолчала. Было неприятно, что посторонний человек оказался в курсе моих личных дел с бывшим мужем. Кстати, а ты человек? спросила я его. И давай придумаем тебе имя. Сложно так общаться. Человек ли я? Не уверен. Имя, да, нужно. Поправив простыню, чтобы не сползала, он посторонился, пропуская меня в комнату. Взгляд его при этом метнулся к пакетам с вещами. Поля, доставай то, что мы купили, а я сейчас включу компьютер, снова поищем мужские имена. Дядя, смотри, тут же защебетала и засуетилась моя маленькая помощница. Тут для тебя футболка и флиска на молнии. Видишь эту штуку? Это молния. Вот так. Вжик-вжик, разберёшься. Ещё тёплые штаны тоже на флисе. Мороз на улице, бр. А вторые для дома, тонкие. Вот ещё тапки. Мама ругается, когда босиком шлёпаешь и мусор пятками собираешь. И ещё ботинки, носки. Ты знаешь, что такое носки? На вашей планете их носят? Мам, а трусы. Ты купила дяде Козлу трусы. Поля простонала и покраснела, поймав на себе весёлый взгляд владельца всех этих обновок. Что? Ты забыла трусы? ужаснулась дочка. А как же он теперь будет? Не забыла, буркнула я и вытащила из общей стопки небольшой пакет с комплектом этих самых трусов. О, нашлись! Вот. Забрав у меня из рук этот комплект из трёх штук, скреплённых картонной этикеткой, она их развернула и двумя руками протянула. Смотри, дядь, тут супергерои. Ты их знаешь? Железный человек, Супермен и огурчик Крик. «Какой-какой огурчик!» Едва сдерживая смех, спросил мужчина и бросил на меня взгляд. «Рик!» «О-о-о!» «Мама, зефир, можно?» Переключилась дочка. «Можно». Проводив ее взглядом, я повернулась и смущенно извинилась. «Простите, она слишком непосредственная». «Наоборот, это ужасно мило», — рассмеялся в полголоса рогатый тип. «Огурчик Рик, ну надо же!» Спасибо, Ира, вы добры ко мне. Ну, вы примеряйте обновки и приходите на кухню пить чай. Мы купили зефир и шоколадку. В конец, застеснявшись, я сбежала к дочери. Вот ведь ты добища. А, ну, Полька. Из комнаты раздался смешок и зашуршали пакеты. Мы успели вскипятить чайник, накрыть на стол и выложить сладости. И тут пришёл виновник переполоха. В обычной современной одежде из спортивного магазина он выглядел не столь чужеродно и странно, как голым или в простыне. Если не смотреть на голову и рога, то просто очень высокий, широкоплечий мужчина, который занимается спортом. Рукава футболки обтянули плечи и внушительного размера бицепсы. Хм, можно было и побольше взять размер. Вот чтём. Спортивные треники, как их называют в обиходе, шлёпки на босу ногу. Надевать носки мужчина не стал. А в общем, обычный такой, хотя и харизматичный, красивый мужик в расслабленном домашнем виде. И лишь взглянув на его лицо и выше, понимаешь: не а, не обычный. Вот вообще ни разу не простой он мужик. Сложный он и непонятный. Татуировка на левом виске. Интересно, что означает молния в круге и небольшие чёрные рожки? Да и черты лица, даже не поймёшь, какие ассоциации вызывает, то ли древнеримские корни, то ли скандинавские, хотя он и не блондин, демонического вида чувак, как сказала бы Варвара. Она любит сленг и использует его в обыденной речи с удовольствием и со вкусом. Ей это идёт. Мы с дочкой смотрели переодетого господина, после чего Она протянула мне открытую ладошку, и мы хлопнули друг друга по рукам. Выбрать было сложно. Мы перекопали кучу вещей и при этом бурно дискутировали и спорили, что именно взять. Потом втроём пили чай, обсуждая погоду, странную местную моду, неизвестные десерты. Зефир произвёл впечатление и был высоко оценён. Шоколад понравился меньше, что странно. Периодически Я ловила взгляды нашего гостя, весёлые, чуть снисходительные, но с явной симпатией на Полинку. И от чего-то я уверилась, детей у него нет и никогда не было с вполне заметной искры мужского интереса на себе. Ой, вот не надо мне этого. Мне ещё не хватало, что за мной начнёт ухлёстово дели лесть в постель. Не хочу, не так.